Глава 5. 7 сентября 1385 года. Москва. Кондрат фон Валенрот. Примечание. Кондрат фон Валенрот родился между 1330 и 1340 годами. Происходил из древнего франконгского рыцарского рода. События книги сильно изменили его судьбу. Его восхождение обусловила затяжная война с Литвой, которая, закупая оружие в России в период с 1372 по 1383 год, смогла окончательно разгромить Тевтонский орден, заняв его земли. Собственно, в 1382 году, после гибели Винриха фон Кнепроде, во время взятия Мариенбурга, Конрад остался последним комтуром ордена, заняв пост великого магистра. Понимая, что война окончательно проиграна, он эвакуировал оставшихся рыцарей и имущество в Рим германскому папе Григорию XII, сдав практически без боя последнее владение в Прибалтике. В Риме Тевтонский орден и находился с 1383 года. Конрад фон Валенрот немного хмурился, находясь в этом, в общем-то, враждебном ему городе. Но долг обязывал, да и здравый смысл над душой стоял. Словно нудная старая кошелка. «Его императорское величество готов принять вас!» Четко и довольно громко произнес слуга, обращаясь к ожидающему в приемной великому магистру. Тот встал и, немного поколебавшись в нерешительности, направился следом за слугой. Двойные двери с просторным тамбуром. И вот он, кабинет человека, о котором уже много лет подряд говорит вся Европа. Прямо напротив двери располагалось огромное зеркало, больше человеческого роста, из-за чего Конрад вздрогнул, не ожидая встретиться лицом к лицу с собой. Слева у большого истекленного окна стояли массивные часы с противовесами и маятником. А справа на изящном диване сидела императрица с внимательным цепким взглядом, от которого Конраду стало не по себе. Он был наслышан о славе этой женщины и печальной судьбе герцога Леопольда фон Габсбурга. Чего-чего о -чего, крови она не боялась и, как ходили слухи, любила убивать своими руками, медленно и мучительно. Он едва заметно вздрогнул, побледнев, и проглотил веский комочек, подкативший горло. Анна чуть заметно кивнула, здороваясь, и улыбнулась кончиками губ. О своей репутации она была наслышана. Конрад не замедлил ответить глубоким поклоном и, сделав шаг назад, повернулся в другую сторону комнаты, где, по всей видимости, должен был находиться император. Дмитрий сидел за письменным столом в глубине помещения, одетый, как и Анна, в легкий готический доспех, без которого он вообще мало где появлялся. Покушения, прекратившиеся было после ликвидации внутренней оппозиции, возобновились вновь. Все серьезное блокировала служба безопасности, но никому не хочется умереть от внезапного рывка безумца с кинжалом или остро отточенным карандашом. «Ваше императорское величество!» — еще раз поклонился Конрад. «Что привело тебя, мой друг, в мою скромную обитель?» — поинтересовался Дмитрий. «Скромную?» — удивленно переспросил фон Валенрот, оценивший только одно зеркало невероятных размеров стоимостью в сотни марок золота. «Марка — мера веса и счетная единица в Европе. Масса от 233 до 255 граммов, в зависимости от региона. «Впрочем, не мне о том судить. Мой господин, великий понтифик и епископ Прима просил быть его посыльным и передать тебе в руки свое письмо». После чего Конрад потянулся к кожаному тубусу, сломал печать и, медленно достав тугую трубку письма, написанного на пергаменте, со всем уважением, положил его на стол перед императором. «Что там?» — спросил невозмутимо Дмитрий. «Послание моего сюзерена». Если оно отравлено, ты умрешь. Ты знаешь это? Если ты не веришь мне, то прикажи казнить немедленно, а письмо сожги, не вскрывая. Чуть помедлив произнес бледный, но недурно держащийся Конрад. Хорошо, кивнул Дмитрий. Я люблю смелых людей. Впрочем, мерами предосторожности я пренебрегать не стану. Тебя могут использовать в темную, пуская твою жизнь как разменную монету в этой партии. С этими словами император достал из ящика стола небольшой ящик, в котором находились остекленная маска для лица с дыхательными щелями, выведенными на затылок, и перчатки, пропитанные вулканизированной гутоперчей. Далее, внимательно осмотрев письмо, он аккуратно сломал печать, прислушиваясь к характеру звуков, развернул пергамент на вытянутых руках и замер, читая. «Невероятно!» Тихо выдохнул император спустя минуту внимательного изучения послания. «Ты знаешь, что внутри?» «Нет». «Прочти», — произнес Дмитрий, протягивая Конраду письмо. «Милый», — вежливо поинтересовалась Анна. «Григорий пишет, что наша дочь с детьми сейчас в Зальцбурге. Архиепископ не решился убивать их и нашел полное понимание у папы Григория. Тот приказал имитировать их смерть. Саму же Иру с Карлом и Маргаритой спрятали в землях архиепископства. Ох, выдохнула императрица и схватилась руками за лицо. Их можно оттуда вывести? Григорий не советует, опасаясь нападения. И что он просит у нас? Попросить царицу Иерусалима, Кипра и Армении Валентину выделить Тевтонскому ордену хотя бы один захудалый замок в Святой Земле, дабы они вернулись к своим прямым обязанностям по защите паломников к гробу Господню. «Вот как?» — сразу подобралась Анна. «А если это все обман?» «Может и так», — тихо проговорил Дмитрий себе под нос, а потом обернулся к Конраду. «Ты что-нибудь слышал об этом?» «Смерть. <coughs> Мнимая смерть вашей дочери и внуков окутана туманом. Мне было известно, что Сигизмунд приказал заточить их в монастырь. Братья Габсбурги и герцог Висконти — Какое-то время боролись за то, где именно их заточат. Каждый предлагал монастырь в своих владениях. Каким-то образом они попали в архиепископство Зальцбург, где странным образом скончались после двух недель пребывания. «Очень интересно», — хмыкнула Анна. «Это, получается, Габсбурги и Висконти хотели получить в свои руки индульгенцию?» «Похоже на то», — усмехнулся Дмитрий. «А ты как думаешь?» «Может и так», — чуть подумав, произнес Конрад. «Но мне кажется, их уверенность в Сигизмунде не так уж и высока, как кажется. Каждый из них себе на уме. Если в один прекрасный день и Висконти, и Габсбурги объявят о выходе из состава Священной Римской империи, я не удивлюсь. А Ирина, Карл и Маргарита им тогда зачем? Хотя, глупый вопрос». «Ладно, новость отрадная, но удовлетворить просьбу твоего сюзерена я не могу». «Почему?» Напрягся, расслабившийся было Конрад. «А как ты думаешь?» Как можно мягче улыбнулся Дмитрий. «Я не верю ему, но и отвечать злом на добро не стану. Поэтому я вот что предлагаю. До тех пор, пока Ирина с детьми не окажется либо в Венеции у наших родственников, либо здесь, я предлагаю тебе принести мне вассальную клятву. Не как рыцарю, а как великому магистру Тевтонского ордена». То есть ты и твои рыцари станете под мою руку на это время. Ты хочешь, чтобы мы сражались за тебя в предстоящей войне? Да. После нашей победы и освобождения Ирины с детьми я выполню просьбу Григория. Если Валентина не выделит тебе земли, я обещаю отправиться со своими войнами в поход и взять тебе владения рядом с Иерусалимским королевством, разумеется, отбив их у мусульман. Ну, не знаю. же Александрию. Как тебе город? Мне кажется, что оседлав дельту Нила, вы с братьями сможете надежно уцепить за кадык весь исламский Египет. Что скажешь? Если я откажусь, то мне позволит свободно уехать? Безусловно. Даже если это письмо отравлено и все это задумано, чтобы устранить меня, ты держишься неплохо. А мне, как я уже говорил, нравятся смелые люди. Хорошо. Произнес Конрад после довольно долгого раздумья. Я согласен. Мне нужно время, чтобы собрать своих рыцарей. Обратись к моей супруге. Она поможет передать послание твоим людям и доставить их в Россию. И еще предупреди их всех о том, что раз вы какое-то время будете служить мне, то я, как Сюзерен, буду обязан снабдить вас хорошими доспехами, как у моих керосиров. И доспехи для коней? Поинтересовался Конрад. И доспехи для коней. Вы же будете служить мне, пусть и недолго, А о своих людях я всегда забочусь.